Глава вторая. Правилов. После разговора с Атасовым Правилов какое-то время сидел в кресле с дымящейся сигаретой во рту, как завороженный, глядя на бутылку абсолюта, точ, но она была языческим идолом, а не дешёвым куском стекла со смесью обыкновенной воды, ректифицированного этилового спирта внутри. С огненной водой, как называли ее североамериканские индейцы, той самой водой, пагубная страсть которой, проявитая белыми колонизаторами, впоследствии влетела им в копеечку, когда их, разучившихся метать тамагавки и снимать скальпы, согнали в резервации с прелик. Паравилов вполне бы мог развить эту мысль, придя к тому, что эта самая страсть рано или поздно сыграет подобную злую шутку и с аборигенами бывшего СССР. Но он был слишком пьян для логических построений. А Тасова, рассказывая Андрею, что Олег Петрович основательно нарезался, никоим образом не сгущал красок, Паравилов действительно крепко выпил. А обстоятельства удивила, и, естественно, он же не знал, что Олег Петрович не первый месяц по вечерам только и делает, что заливается в сливу, а макивары, боксёрские огрышки в приспособленный под небольшой спортзал гостинной, покрыты толстым слоем пыли, словно экспонаты из заброшенного музея. Повесив трубку на рычаг, Олег Петрович потянулся за бутылкой, наполнил кужет для лимонада и мигом перелил его содержимое в глотку. Это утончённый порешало предпочитал пить дорогущий Хенеси, от которого, по убеждению правилова, ородило клопами. Олег Петрович был кадровым советским офицером, а не пил водку или спит. 12. Ну надо же. барам он там правила после того, как перевёл дух. Слова Тасова о том, что сыны его однаполчайно втягивать в какое-то большое дерьмо, ещё звучали у него в голове. Собственно, Андрей Бандура давно был в дерьме по самые уши, с тех самых пор, как Рыба в город обратился за помощью к нему, Олегу Провелову. Это и стало началом конца. А Тасов, убедившись, что бывший шеф не вяжет лыка, Тем не менее, я решил давить ему на совесть. Наступил на ту самую мозоль, которую Паралилов и лечил при помощи водки. Совесть давно стала чем-то вроде якоря, затрудняющего уверенное продвижение вперед к мифическим западным ценностям, от которых после пересечения государственной границы с запада на восток почему-то начинает разить мусорным баком. И этот запах преобладает среди всех прочих, где только есть. — Атавизм! — буркнул Олег Петрович и полюснул в фуржеры еще немного в водке. Сунул в рот лаке страйк, откинулся в кресле. Андрея Бандура ему, безусловно, было жаль, как и его отца, лицо которого, впрочем, успело затереться среди многих других, как ставя календарь в бумажнике. Но они были не первыми и не последними из тех, кого ему по разным причинам пришлось оставить за бортом в самых удаленных друг от друга уголках планеты, где только не пролегал его долгий, полный опасностей и невзгод путь. Ему всего девятнадцать с укуром бросил от тазов, и, черт возьми, это не тот возраст, чтобы заставлять платить по счетам. Так-то она так. согласился правил, командовавший в Афганистане с солдатами, которые были ещё младше. Не они развязывали войну, это было совершенно очевидно. Они были её пушечным мясом, по крайней мере, одной из его составляющих. А раздавив сигарету в пепельнице с такой ненавистью, словно именно она была виновата в том, что мир глуп, несправедлив и жесток, а Бог, похожий в отпуске, растянувшемся на небе сколько столетий, правилов налил себе еще. Это был перебор, Олег Петрович знал это и приветствовал. — Девятнадцать, — проговорил он, поставив фужер на стол. — Подумать только, на два года младше моей ликушки. Он снова закурил, прикрыл глаза, выпустил дым в потолок и потихоньку уплыл из прокуренного кабинета, очутившись к некоторому своему удивлению на центральном жареннодорожном вокзале города. Паравилов увидел себя только моложе на полгода. Не выжились, только времени прошло. Поразился Провилов. Низкие тучи метали на перроны осенний дождь, но он отказался от зонта, стоял с дурацким букетом, нелепым из-за цены чудовищных размеров и неловко переминался с ноги на ногу. Букетом он был обязан секретарше Ине и ее дурному вкусу. Это она выбирала цветы, основываясь очевидно на спорном соображении, чем больше и омолучше. Телохранители, напоминающие горил, нарежённых в плащи для выступления в цирке, держались на почтительном расстоянии, буравя пассажиров настороженными взглядами из-под чёрных стёкол очков. Холодные капли стекали по щекам правилова, но он не обратил на это внимания, нервничая от случается нервничать любящим отцам надолго разлученным с любимым ребёнком всего целого ряда обстоятельств главным образом по своей вине старый ты баран и на такой срок за который ребёнок как там вырос а я петрович досадывал на погоду телохранители что-то вокзал похожий на гигантский муравейник а когда скорый поезд Москва Белград подтянулся к перрону в негои 2 дня не отказали ноги. "Папочка!" закричала Лиля, выснувшись из тамбура на ходу. Поезд не успел остановиться, как она уже бежала по перрону. "Папочка!" воскликнула Лиля сквозь слёзы. Она кинула к нему на шею, как бывало в те далёкие времена, когда Лиля ходила в школу, а провила возвращался с учений. Олег Петрович порешал дочку в городи и тоже едва не заплакал. "Ликушка!" от неё пахло духами и немного поездом в душеправило в этот запах немедленно пробудил целую бурю ассоциаций что неудивительно. У армейских офицеров вся жизнь на колёсах. Встать только немного обшиться и прирасти, а ещё хуже задуматься о корнях, как подпевает новое назначение, а за ним, естественно, чемоданные вокзалы. Олег Провилов ни в коем мере не был исключением из правила, поэтому и мотало его по всему союзу, а иногда и из-за его пределы всю службу с короткими передышками. Жена не работала, Лилька меняла школы к перчатке. Провилов, издав гурлом клокотание, порежался щекой к ее щеке, такой мягонькой и розовой. Русые локоны дочери коснулись его носа, и он вдохнул полной грудью. — Папочка, какой же ты колючий! — Лиля, смеясь, отстранилась. — Как доехала? — спросил Провилов. — Ужасно, папочка! — Дочка забавно сморщила носик. По-моему, ничего не изменилось с тех пор, как мы кочевали с места на место. Лицу дочки приобрело озорное выражение. Одними бровями она указала на телохранителей. "Хей, это кто? Рота почётного караула. Мне обрати внимание, Дутя. Я так скучала по тебе, папочка". Её голос показался Олегу Петровичу колокольчиком. И я тоже, Дося, скупая слеза, такая редкая на лице Олега Петровича, выкатилась из уголка глаза. Он надеялся, что ее спишут на дождь, но Лиля все равно заметила. Папочка, а она в свою очередь схлипнула. «Ведь все уже хорошо». «Лучше некуда», — сказал Провилов. «Все хорошо уже, все позади. Вынуть бы только топор из груди». Пронеслось у него. «Просто глазам не верится». Какая же ты взрослая у меня, на маму похожа. А дедушка говорит, вы ли ты папочка, усмехнулась Лиля. Правда, только когда сердится, старый долбобу еще жив, подумал Паравилов. Тесть, а точнее бывший тесть Паравилова, Федор Китович Барановский, не переваривал зятя на дух с тех давних времен, когда тот еще не был зятем, как и сам Барановский дедушка. Гестим. Щудор Китоевич был человеком из академических кругов, доктора медицины и заслуженным нейрохирургом Белоруссии. Единственной обожаемой душеньке Насте Щудор Китоевич порочил замечательную медицинскую карьеру, и было бы по сему, не встречая на, на практике, студента отправили в орезать курсанта Олега Правилова. Едва их пути пересеклись, они немедленно влюбились друг в друга. Фёдор Китович орувал и метал. Ну, дочка проявила невиданную доселе довёрдость. Папа, решено, я выхожу замуж за отцера, за саундафона, бог ты мой. Мароновский хватался то за сердце, то за высину. Поскольку курсант Правилов перечеркнул чаяние Фёдора Кидоровича Барановского, профессор вычеркнул его из своей книги как неудачный пример из учебника. Это никак не помешало Правилову вскоре получить долгожданные офицерские звёздочки, и Анастасия заявила родителям, что учёба в институте подождёт. Она была беременна, но об этом пока никто не знал. они сыграли свадьбу, где отсутствовали родители с обеих сторон. Словно молоды были круглыми сиротами. Профессор Бароновский считал сборник от дочери тупым саударфоном, а родня Провилова подозревала Настю в еврейских корнях. Еврей, когда туральный, чёрт побери, дожинащей да там не будет отсутствия родителей, не сказалось на свадьбе, которая отгремела на Урале. Так что скорее пошло на пользу.